Впервые оказаться в аптеке по ту сторону прилавка – это своего рода открытие. Мы, любители, с предельной тщательностью наполняли пузырьки лекарствами. Если доктор прописывал больному 20 граммов углекислого висмута, то получал ровно 20 граммов. Конечно, мы поступали правильно, но нет сомнений, что каждый фармацевт, оттрубивший свои пять лет и получивший диплом, знает свое дело точно так же, как хороший повар рецепты блюд. Повар на глазок бросает все, что нужно для их изготовления, совершенно доверяя себе и ничуть не заботясь о точном соблюдении пропорций. Конечно, употребляя яды или наркотики, фармацевт действует осторожно, но безобидные вещества идут в ход без особых тонкостей. То же самое относится к красителям или придающим более приятный вкус ингредиентам. Иногда это приводит к тому, что пациент приходит обратно и жалуется, что в последний раз его лекарство было совсем другого цвета. Оно всегда было темно-розовым, а не бледно-розовым, или у него совсем другой вкус», Мне прописывали перечно-мятную микстуру. У меня была вкусная перечно-мятная микстура, вовсе не противная, сладкая, а не эта гадость. Ясно, что вместо перечно-мятной настойки в микстуру влили воду с хлороформом. Большинство пациентов в нашем университетском госпитале, где я работала в 1918 году, были на редкость придирчивы к вкусу и цвету получаемых лекарств. Вспоминаю старую ирландку, которая просунула в окошко руку со смятой полукроной и попыталась всучить мне ее бормоча «Сделайте его посильнее, дорогуша, ладно? Побольше перечно-мятной воды, вдвое крепче!» Я вернула ей деньги, с достоинством ответив, что такими вещами мы не занимаемся, и добавила, что мы сделаем ей лекарство точно по рецепту врача. Тем не менее, я добавила перечной мяты, раз уж она так хотела, поскольку это не могло принести ей никакого вреда. Каждый новичок в этой области, конечно, страшно боится ошибиться. Добавление ядов всегда проверяется другими фармацевтами, но даже при этом возможны опасные ситуации. Помню, как это было со мной. В тот день я готовила мази и для одной из них налила немного фенолов в крышечку от баночки. Потом с величайшей предосторожностью добавила его пипеткой, считая капли в мазь и смешала все вместе на мраморном столике. Как только мазь была приготовлена, я положила ее в баночку, наклеила этикетку и начала готовить другую мазь. Посреди ночи я проснулась в холодном поту. Я не помнила, что сделала с крышечкой, в которую налила фенол. Чем больше я думала, тем меньше могла вспомнить, что я с ней сделала. Вымыла или нет? А не закрыла ли я этой крышечкой? другую мазь, и чем больше я размышляла, тем тверже считала, что сделала именно так. Ясное дело, я поставила каждую баночку на свою полку, и наутро разносчик отнесет их по назначению, а в одной из них на крышке будет яд.